Глава 9. Часовня. Мрачное шествие в гробовом молчании проследовало по двум подъёмным мостам к крепости и направилось через широкий двор самого замка к часовне, где на цветных окнах просвечивали мягким светом бледные лики и красные хитоны апостолов. Как онас жадно вдыхал ночной воздух, насыщенный дождевой влагой, вглядываясь в густую тень, он радовался все обстановке, благоприятной для их побега. В самой часовне ему понадобилась вся сила его воли, всё благоразумие, всё самообладание, чтобы не спрыгнуть с насилок, когда он увидел у Клирасса в трёх шагах от алтаря лежавшее на полу тело, прикрытое белым покрывалом. Это был ламоль. Два солдата, сопровождавшие носилки, остановились за дверьми часовни. «Раз уж нам оказывают последнюю милость и вновь соединяют нас», — сказал Коконас, придавая жалобный тон голосу, — «то отнесите меня к моему другу». Так как носильщики не получали на этот счет запрета, они без возражений исполнили просьбу Коконаса.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 Это было условным сигналом бегства, как Анна с мучительным нетерпением следил глазами за уходившими насильщиками, да и не один как Анна следил за ними. Едва насильщики скрылись из виду, как две женщины с радостным смехом выбежали из-за алтаря и бросились на Клирас, всколыхнув воздух, как тёплый шумный порыв ветра перед грозой. Маргарита кинулась к Ламолю и обняла его. Ламоль ответил тем диким воплем, какой долетел тогда в камеру Пьемонца и чуть не свёл его с ума. Боже мой, что такое? воскликнула Маргарита, в ужасе отстраняясь от Ламоля. Ламоль только застонал и закрыл глаза руками, как будто не желая её видеть. Его молчание и этот жест Перепугали Маргариту больше, чем его крик. "Боже, что с тобой?" воскликнула она. "Ты весь в крови". Как онас, уже успевший подбежать к престолу, схватить кинжал и обнять за талию Анриетто, обернулся на её слова. "Вставай, вставай же", говорила Маргарита. "Разве ты не видишь, пора бежать". Горькая улыбка скользнула по бледным губам Ламоля.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 Ламоль весь побелел от этого усилия. Пытали, воскликнул Каканас. Так меня тоже пытали, но разве палач обошёлся с тобой не так же, как со мной? И как онас рассказал, как было дело? Ах, всё понятно, сказал Ламоль. Когда мы были у него, ты пожал ему руку, а я забыл, что все люди братья. Во мне заговорила спесь.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 Ты слышал, что сказал нам честный тюремщик? Это вопрос жизни. Правда, от этого зависит твоя жизнь, сказал Ламоль. Он сделал сверхчеловеческие, невероятные усилия и попытался встать. Анибал взял его под мышки и поставил стоямя. Но пока он это делал, из уст Ламоля всё время слышалось какое-то глухое завывание. А как только каканас на одно мгновение отстранился от ламоля, чтобы подойти к тюремщику, и оставил мученика на руках двух женщин, ноги ламоля подогнулись, и несмотря на все усилия Маргариты и Анриетты, он рухнул на пол с раздирающим душу криком, который разнёсся по часовне зловещим эхом и несколько секунд гудел в её высоких сводах. Видите, скорбно произнёс Ломоль, видите, королева, бросьте же меня, оставьте здесь, сказав последнее, прости. Маргарита, я не произнёс ни слова, ваша тайна осталась скрыта в моей любви и умрёт вместе со мной. Прощайте, моя королева, прощайте. Маргарита, сама чуть живая, обвела руками дорогу ей голову.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 В это время Маргарита с распущенными волосами стояла на коленях около Ламоля и плакала горючими слезами, похожие на кающуюся Магдалину, а Анриетта втихомолку старалась увести пьемонца. «Беги, Аннибал!» — повторил Ламоль. «Не давай нашим врагам радостно смотреть, как два невиновных дворянина будут умирать позорной смертью!» как она с нежностью отстранила Анриетту, тянувшую его к двери, и сделав в сторону тюремщика торжественный и в данных обстоятельствах величественный жест, сказал: "Мадам, прежде всего, отдайте этому человеку 500 кью, которые ему обещаны". "Вот они", ответила Анриетта. Затем, грустно покачав головой, он обратился к Ламолю: "Милый мой Ламоль,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 взял голову Ламоля и положил её к себе на грудь. Маргарита стала мрачной. Она подняла кинжал, который обронил Каканас. "Королева моя", говорил Ламоль, догадываясь о её намерениях и протягивая к ней руки. "О, моя королева, не забывайте, я пошёл на смерть, чтобы всякое подозрение о нашей любви исчезло".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 Помнишь, ветер, когда я предложил тебе взять мою жизнь, ту, которую я отдаю тебе сегодня, а ты взамен её мне свято обещала одну вещь? Маргарита затрепетала. А, ты вздрогнула. Значит, ты помнишь. Да, помню, да. И клянусь душой, мой гиацинт, исполню то, что обещала. Маргарита простёрла руки к алтарю.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 Этот святой ковчежец я ношу с самого детства. Моя мать надела мне его на шею, когда я была малюткой, и она меня ещё любила. Нам он достался по наследству от нашего дяди, папы Климента. Я никогда не расставалась с ним на возме. Ламоль взял и горячо поцеловал ковчежец. Отпирают дверь, крикнул тюремщик. Бегите же, скорей, скорей. Обе дамы побежали и скрылись за алтарём. Вошёл священник.